Глава двадцать первая. Ящик с документами. Несмотря на свое кошмарное состояние, Света продолжала работать. Она не обращала внимания на мои просьбы уйти с работы на время болезни и на мои замечания, что если ей плевать на себя, то пусть подумает о других. Я боялась, что из-за ее нестабильного состояния она может кому-то навредить, ведь ее пациенты младенцы, к которым нужно бережное отношение. Света неизменно отвечала, что работа смысл её жизни, и она предпочитает остаток жизни провести там. К тому же, если начальство увидит, что она не справляется с обязанностями, то её уволят, хоть она и лучший врач больницы. Слова про лучшего врача были не пустые. Главврач Светиной больницы, узнав о её болезни, присылал нам в дом цветы с трогательными пожеланиями выздоровления. По словам Света, у них сложились невероятно доверительные отношения. Света иногда даже ездила к нему на дачу, откуда возвращалась в прекрасном расположении духа. В один из таких дней Света была на работе, а я играла в приставку, когда вдруг получила сообщение: "Таня, мне нужно по работе срочный номер моего диплома. Можешь просто сфоткать? Пожалуйста, он лежит во втором ящике комода в моей комнате." Я отложила игровой джойстик и аккуратно зашла в комнату Светы. Ее комната выглядела пусто. В ней стояли только большая кровать, комод и длинная напольная лампа, светившая желтым электрическим светом. Больше в комнате ничего не было. Лампа никогда не выключалась, потому что света очень боится темноты. Она даже спала всегда с включенным светом. Лампа горела круглосуточно, только иногда моргала, делая эту комнату еще более жуткой. На большом деревянном комоде стояла фотография Юли, покойной дочери Светы. Я не любила сюда заходить. Здесь я находилась только, если нужно было будить свету от кошмаров или почитать ей на ночь, чтобы отвлечь от мучительных болей. Я аккуратно выдвинула второй ящик комода. Внутри лежало много разных папок, файлов, документов и синих двухстраничных книжек. В поисках диплома я начала просматривать их одну за одной. Каждая оказалась сертификатом о повышении квалификации в разных медицинских направлениях, от фармацевтики до психологии. Какая же Света умная и образованная женщина! Наконец я нашла диплом, в котором было написано: решением государственной квалификационной комиссии Багацовой Светлане Владимировне присвоена квалификация анестезиолог-реаниматолог. Я поняла, что это и есть основной ее диплом. Света часто рассказывала, как обучалась в университете именно на эту профессию. Я сфотографировала страничку и отправила Свете с подписью: это то, что надо. В ожидании ответа я продолжала стоять у открытого ящика. Вдруг мой взгляд упал на белую картонную папку, перевязанную веревочками. Они выглядели потрепанными, будто их постоянно развязывают и снова завязывают. Меня словно потянуло к этой папке. Я аккуратно развязала узелок, и папка сама открылась. Внутри лежали медицинские документы. Я бы сразу закрыла эту папку, если бы не увидела снимки УЗИ и надпись на первой же странице. Заключение. Эхо признаки опухоли правого яичника. Это были документы о светинном раке. У меня полились слезы. Весь происходящий кошмар стал намного реальнее. Я долго вглядывалась в снимок, хотя это было совсем бессмысленно, ведь я ничего в этом не понимала. Затем я закрыла папку и крепко завязала узелок, будто загоняя страшную болезнь внутрь папки, чтобы она не смогла оттуда вырваться и кому-то навредить. Закинув диплом обратно в комод, я вышла из комнаты и быстро пошла в ванную. Со слезами на глазах я начала мыть руки, будто пытаясь смыть с себя прикосновение к болезни, а также следы своего преступления. Мне было стыдно, что я залезла в чужие вещи. Затем я вернулась в Светину комнату забрать с комода свой телефон. На нём светилось уведомление о новом сообщении от Светы. «Да, это оно. Спасибо большое». Я позвала в гости Федю. Хотелось как-то отвлечься, и вдобавок мне было мерзко, что секундное любопытство взяло надо мной верх. Федя приехал почти сразу, сделал нам кофе и мы сели болтать. Обсуждали театр, как ему трудно учиться в институте и как его там бесят некоторые преподаватели. Я в свою очередь рассказала ему о просьбе Светы. Прикинь, Света попросила достать из комоды и сфоткать ей по работе и ее диплом. Начала я. И. И там он не один. «Там куча разных дипломов, сертификатов о разных квалификациях». Восхищённо поделилась я. «Ну, я не удивлён. Света же гений. Это не новость». Пожал плечами Федя. «Не новость, конечно, но я не думала, что у неё такое...» Я развела руками. «Обширное образование». «В яичниках». Резко выпалил шутку Федя. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам одновременно от смеха и от ужаса. Я распахнула глаза, закрыла рот рукой и не столько засмеялась, сколько протяжно застонала в руку. Твою мать, это одновременно лучшая и худшая шутка, которую я слышала за последний месяц. Выдохнула я. И у меня и у Феди было ужасное чувство юмора, и мы очень ценили, что можем обмениваться такими шутками друг при друге без обоюдного осуждения. Я не рассказала Феде, что залезла в папку. Мне было очень стыдно. К тому же казалось. что я сделаю только хуже, распространив информацию из этой папки, будто я залезла в чужое личное пространство, а потом побежала об этом рассказывать друзьям. Да, все знали, что у Светы рак, но факт остается фактом. Я без спроса залезла в чужие вещи. Света вернулась поздно вечером. Я заварила нам чай и, когда мы уже сидели за столом на кухне, серьезно сказала ей: "Нам нужно поговорить". Света заметно напряглась и начала глупо улыбаться. Я затараторила на одном дыхании. Когда ты попросила скинуть тебе диплом, я случайно залезла в белую папку. Я ничего не читала, но случайно увидела только снимки УЗИ и часть заключения. Я не хотела, я даже не знаю, зачем туда полезла. Я, я не знаю. А ну как-то само вышло. Прости меня, пожалуйста. Света выдохнула и рассмеялась. Фух, Щукина. Облегченная и радостная воскликнула Света. Я уж подумала, что случилось. Вообще ничего страшного. Я была рада, что Света не злится. Я подозревала, что она не будет злиться. Но нужно было обозначить, что для меня подобные поступки неприемлемы. Света продолжала: вообще не переживай. Хочешь, я тебе все покажу, что там есть. Нет, отрезала я. Я никак не хотела превращать вечер в просмотр документов об ужасной болезни подруги. Света серьезно заверила меня: я легко могу показать тебе все, что хочешь. Мне не сложно. Я верю. Сложно мне, понимаешь? Я, честно говоря, не хочу видеть ничего, что связано с твоей болезнью. Мне достаточно того, что я вижу ее проявление каждый день. Призналась я. Весь оставшийся вечер мы играли в карты и весело болтали. Света рассказывала о работе и о планах на будущее. Я забыла о той папке и больше не хотела о ней никогда вспоминать. Так как у Светланы Богачевой не было рака. Снимки УЗИ были самыми обычными или скаченными из интернета, ведь я бы в них все равно никогда ничего не поняла. Лист с расшифровкой УЗИ и диагнозом Светлана Богачева написала сама. Она хранила эту папку, видимо, на случай вопросов, которые могли возникнуть у меня или кого-то еще. И какая удача для нее, что я собственная ручно туда залезла навсегда, откинув для себя возможность что-то заподозрить, и связав у себя в голове. Любые документальные подтверждения ее болезни собственным чувством вины, а скорее всего, она, как из письмом о смерти брата, специально подстроила все так, чтобы я ознакомилась со всеми ее диагнозами сама, и мы больше не поднимали эту тему. Единственное, что было настоящим среди этого вороха бумаг, ее высшее медицинское образование с кучей различных квалификаций, которое и позволяло ей подделывать документы о болезни, ставить нужные печати неизвестно где их доставая. имитировать симптомы, вкалывать себе черт знает что в вены для создания некрозов и создавать фальшивый мир ракового больного. Светлана действительно хороший врач. И насколько прекрасен был бы мир, если бы она направила все свои знания и таланты не на дешевый мошеннический спектакль, а на спасение человеческих жизней.